Глава 12 Главное чудо. А когда я подошла к подъезду, то обнаружила на невысоком металлическом заборчике нахохленного парня, который вообще-то должен был лежать дома и пить чай с малиной, запивая колдрексом или ещё каким-нибудь лекарством. Что его принесло сюда? «Макс», — удивилась я, — «что ты тут делаешь?» «Как ты могла, Лерка?» В возмущении он спрыгнул и сделал решительный шаг в мою сторону, заставив меня попятиться и испуганно захлопать глазами. «Ладно, я тебе не нравлюсь. Твое право. Может быть, всякие твои Кириллы, которые бросают девушек с неоплаченным счетом, лучше. Я о ваших девчачьих пристрастиях не разбираюсь. Но зачем ты вернула шарик? К чему все эти демонстративные жесты? Я и без них понял, что тебе не интересен. «Не совсем же я глупый!» «Стой!» — я выставила вперёд руку и уперлась парню в грудь ладонью в пушистой варежке. «Не понимаю тебя. Честно. Вот совсем-совсем!» «Котёнка тоже вернёшь?» — горько спросил парень, а я сразу же возмутилась. «Нет, Снежка не отдам. Он мой. Сама нашла, сама взяла». Он самое настоящее новогоднее чудо. Я чувствовала, что Макс злится на меня, но пока не могла понять из-за чего, поэтому просто пыталась разрядить обстановку. На его губах мелькнула слабая улыбка. Я принесла тебе шарик не потому, что он мне не нужен, правда. А почему же? Прищурился Макс. Потому что хотела показать тебе, что знаю, кто создает зимние чудеса. «Думала, ты поймёшь. Правда, я пока не понимаю, как ты всё организовал». «Если хочешь, расскажу». «Может». Он сделал паузу. «Ты со мной прогуляешься? Обещаю, целовать не буду». «Нет, Макс». Начала я, но он сразу же помрачнел, так что пришлось заканчивать быстрее. «Ты с температурой. Какие прогулки?» «Уже нет». «Я же говорил, что не болею». «Я бы сказала, сейчас нет. Пойдём лучше ко мне, я тебе кофе сварю. Это коронное блюдо в моей семье на ближайший месяц. Родители кофемашину купили. Дома, по крайней мере, тепло». «А шарик обратно на ёлку повесишь?» Лукаво спросил Макс. Я с улыбкой кивнула, а он достал из кармана ёлочную игрушку и вложил её мне в руку. Как ни странно, мама, которая уже была дома, появлению Макса не удивилась, и мы прошмыгнули ко мне в комнату. «А ты остаёшься верна себе», — усмехнулся он, и я поняла, о чём речь. «Четыре года назад мне сменили мебель в комнате, убрав детскую, розовую, и поставив более взрослую. Но расставила я её точно так же, как раньше». Впрочем, обычная квартира-трёшка даёт крайне мало простора для фантазии. «Расскажи, как ты всё это организовал?» — спросила я, выловив скачущего по кровати снежка. «Почему ты назвала рыжего котёнка снежок?» — ответил Макс вопросом на вопрос. Он явно чувствовал себя не очень уютно и даже сел подальше от меня на стул. «Он пришёл со снегом», — ответила я и улыбнулась. «Теперь твоя очередь». «А что именно тебя интересует?» «Всё, начни с шарика». Я покрутила его в руках и водрузила на нужную ветку. «Тут всё просто. Твоя мама посодействовала. Она знала, что ты расстроилась и согласилась помочь. Идея с новогодними чудесами ей понравилась. Снежка просто нужно было успеть вовремя пустить в подъезд перед твоим приходом. чтобы он не успел замёрзнуть и его не подобрал кто-то другой. Про неприятности в кафе я услышал, когда ты говорила с Вероничкой. Сложнее всего было успеть с тренировки быстрее, чем она. Но тут мне помог наш тренер, подбросил на машине. Он же и оплатил счёт, чтобы ты меня не заметила. Ну а серёжки под дверь положить вообще не составило труда. Чуть сложнее, чем забить твой школьный шкафчик шариками. Тогда у меня остался всего один вопрос, тихо заметила я. Какой? Зачем ты это делал? А ты не догадалась? Макс встал со стула, сделал шаг мне навстречу и остановился прямо рядом со мной, нависнув словно скала. Даже не знаю, задумчиво начала я, но закончить мне не дали. Макс ухватил меня за локти, притянул к себе и поцеловал На сей раз я не сопротивлялась, а наоборот, обвела его шею руками. Всё же новогодние чудеса случаются, думала я. Моё новогоднее чудо это зарождающееся чувство и Макс, который сумел стать моим личным Дедом Морозом.